Молодой французский писатель, бретонец по происхождению, опираясь на сказания короле Артурии и бретонской народной легенды и поверья, создал свою оригинальную версию легенды, центральным персонажем которой становится чародей Мерлин.